Глава четвертая. Олег Сыво. Чувствуя себя после сеанса дурманиной, я иду по коридору с липким линолеумом цвета овсянки. А ведь было не так уж плохо, говорю я, обращаясь ко всем, кто есть внутри. Отвечает только Долли. Она улыбается. Хочу мороженого, требует она, убегая куда-то в бок. Позже, отвечаю я и треплю ее за подбородок. Сейчас только девять. Долли недовольна кривится. Запахи столовской еды вытесняют весь свежий воздух, что попадает сюда через открытые зарешетченные окна. Здесь воняет, морщится она. Я отмечаю, что все двери открываются наружу, чтобы нельзя было забаррикадироваться. Об этом я узнала, когда вместе с Анной смотрела документальный фильм о юных правонарушителях. У Анны странные пристрастия ко всему, где рассказывается о жизни в неволе, животных или людей. Иногда она привлекает к этому и меня. Думаю, это как-то связано с ее стремлением обезопасить меня. Исправить то, что не получилось исправить до ухода отца, когда он жесткой рукой правил в нашем доме, и когда она изо всех сил старалась левой рукой защитить меня, а правой отбивалась от отца. Однако у нее плохо получалось противостоять его злобному характеру. Ей не хватало сноровки, чтобы уворачиваться от его подлых кулаков. Вдруг я замечаю, что какая-то женщина с тяжелой массой растрепанных светлых волос смотрит на меня из-за кулера. Она буравит меня взглядом, а когда я подхожу ближе, быстро отворачивается, словно засмущавшись. Присев на корточке за кулером, она принимается постукивать по его корпусу. Дико испугавшись, я бросаюсь к двери. Ее жуткий взгляд действует мне на нервы. Постукивание служит мощным и острым напоминанием о моих собственных навязчивых состояниях. Снаружи я вижу прекрасный сад и красивого садовника, который сражается с огромным кустом белой кружевной гортензии. Я иду к кованым воротам Глендауна, и цветы, и птичьи трели волшебным образом отсекают меня от того, на что мир навесил ярлык сумасшествия. Покачиваясь вместе со всеми пассажирами, я еду в метро. Я прижимаюсь затылком к стенке, и в моем сознании возникает образ Дэниела. Рыжие волосы, широкие плечи, голубые глаза, мягкая и добрая улыбка. «Он знает», — заявляет у меня в голове раннер. «Он заметил переключения, когда кто-то из других вышел на свет. Он читает нас. Он знает». «Ты так думаешь?» «Я беспокоена. Уж больно рано он узнал о моих других личностях». «Я точно знаю», — отвечает раннер. Когда я приезжаю, Элла и Грейс уже на месте. Они заняли столик в кафе за торговым центром, которым я готова только разглядывать одежду, но не покупать. Я ездила машу им и вижу, что Элла набросила себе на плечи тот самый позаимственный у меня свитер цвета мяты. Грейс сделала то же самое, только у нее свитер красный. Алекса! кричит через весь зал. Мой здравый смысл. Ее волосы уложены в такой же аккуратный боб, как у Дороти Паркер, а поверх надет бордовый берет. Такой фирменный стиль она выбрала два года назад, когда начала работать в джинной компании в магазине одежды для повернутых на джинсе, для тех, кто, вмылившись в самые обтягивающие джинсы, застегивает молнию с помощью вешалки для одежды. Три лохматых парня, на видом далеко за тридцать, поворачивают головы и провожают взглядами идущую ко мне Эллу. Смотрит, как она целует меня в губы. Она поворачивается к ним, затем изящным движением плеч сбрасывает свитер и улыбается. Я замечаю бытие и ничто Сартра, прикрытые женским модным журналом. Философия и мода не так-то легко уживаются. Однако, если добавить капельку искусства, то получается очень живенькая шведская семья. «Привет, Симона!» — говорю я. «Привет, челка!» — кокетничает Элла. Я обнимаю Грейс. Она на мгновение отрывается от снэпчет, и я вижу у нее на носу желтоватый прыщик. «Вы уже заказали?» — спрашиваю я. Элла легким движением поправляет берет. М -м -м, она пожимает плечами и возружает на нос огромные темные очки в роговой оправе. «Заказывай для себя, мы уже позавтракали». «Здесь сплошная обдираловка», — говорит Грейс и добавляет. «Пять баксов за смузи», за что получает от Эллы недовольные хмыканье. «Появляется официантка». «Я еще думаю», — говорю я. Официантка еле заметно вздыхает, однако я сразу же замечаю ее раздражение по недовольно искривленным пухлым губам. «Злобная корова!» — фыркает Грейс, когда официантка отходит. «Ш-ш!» обрывает ее Элла. «Да, злобная! Ты видела, как она смотрела на нас?» Элла обрывает непрошенные катышки на красном свитере Грейс. — Я тут подумала, — говорит она, когда Грэйс отодвигается от ее руки, — мне нужна новая работа. — Что это вдруг? — спрашиваю я. — Я на мели, — без обиняков отвечает она. — Тебе хорошо. Ты сможешь покинуть Глен, когда твоя фотокарьера пойдет вверх. Ты прекрасно двинешься дальше. — Дальше? К чему-то лучшему? — Элла, ты говоришь глупости. — Пф! Она подкрепляет свое несогласие изящным взмахом руки. руке. «Кстати, ты отправила свое портфолио на ту вакансию, что ты хотела получить?» «Да, я включила в него твои портреты на пустоше. Помнишь?» Она закатывает глаза. «Да, помню. И что теперь?» «Я, наверное, подожду и посмотрю». Вызовут ли меня на собеседование? Было бы здорово работать на Джека Карайскера. Знаешь, в колледже я часть своего диплома написала по его фотографии. Уверена, что вызовут, — обиженно говорит она, — и на работу возьмут. А вот мне что делать? В настоящее время я работаю на полставке на Юстон Роуд в китайском ресторане, отпускающим обеды на дом. Объявление о найме на эту работу я случайно увидела в окне с грязной занавеской и красными бумажными фонариками, когда шла в школу. Я тогда училась в старшем классе. На работу требуется человек. Должен быть честным и уметь считать, обращаться сюда. Я соответствовала обоим требованиям и нуждалась хоть в каком-то доходе. Поэтому решила попробовать. Думаю, мистер Чен взял меня потому что я первая умела считать, вторая выглядела относительно честной, и третья говорила на мандаринском диалекте. Мистер Чен любил ругаться на родном языке. Он в восторге, когда, отдавая склочным клиентам заказ, их можно по-мандарински обозвать жадными недоумками с куриными мозгами или тупыми и уродливыми бабуинами и при этом улыбаться им и благодарить их на ломаном английском. Мне мистер Чен нравится. Он забавный и добрый. Настаивает, чтобы я после каждой смены брала еду с собой. «Ты слишком тощая, ты выглядишь больной, прямо как палочник», — говорит он. Однако принимать во внимание его комментарий мешает ядреный чесночный запах у него изо рта. Он всем советует жевать чеснок. Я не против работы у мистера Чена и прощаю ему его глупость и одержимость королевой, но у меня есть мечта сделать карьеру фотографии и найти работу по сердцу. Причем такую, которая у меня хорошо получается. К тому же и Анна настаивала на том, чтобы я нашла достойную работу, так что, увидев вакансии ассистента-фотографа у Джека, я тут же отправила резюме и стала ждать. — Ну? — с вызовом произносит Элла. — Что насчет меня? — Грейс поднимает голову. — Мы обе знаем, что моя мама не может работать на полный день, — не унимается Элла. — У нее просто нет сил. А я устала платить по счетам. Я, пожимаю плечами, сожалея о том, что Элла ведет себя как последняя стерва. Я отлично знаю, что в прошлом многие работодатели были вынуждены освобождать миссис Калет от занимаемой должности из-за ее депрессии. Элла понижает голос. «Знаешь, я слышала, есть одна работа. Где?» – спрашиваю я. «В лекторе». «И что там за должность?» «Администратора и помощь в баре». «Ты стала бы работать Шоном?» Он мне о ней рассказал. Он говорит, что замолвит за меня словечко перед боссом. — Не знаю. Мне кажется, это плохая идея. В клубах такого сорта, я слышала, плохо обращаются с девушками. И... — Послушай, — прерывает она меня, — мне достаточно работать всего два вечера, чтобы зарабатывать столько же, сколько в джинной компании за неделю. — Но... — Два вечера, — настаивает она. В общем, я пока думаю. Мне очень хочется иметь свое жилье, пусть маленькое, но мое, своими вещами. Грейс испуганно поднимает голову. Не переживай, ты всегда сможешь пожить у меня, говорит ей Элла. Грейс улыбается. Я беру Эллу за руку. Я под впечатлением от ее амбиций. Возвращается официантка. Принесите, пожалуйста, зеленый смузи, прошу я. С ручкой на весу она поворачивается к Элли и Грейс. «Это все», — говорю я. Один из троицы лохматых парней жестом показывает, чтобы им выписали счет. Видя, что они отвлеклись от нее, Элла опускает очки и неожиданно, без всяких причин, разражается скептическим хохотом и поводит плечиком в их сторону. «Это эротическое шоу застает меня врасплох». Чтобы не сдохнуть, — говорит Грейс и прячет лицо в руках с обкусанными ногтями. Парни оборачиваются, озадаченные и заинтригованные поступком Элла, как мне кажется. Я не сомневаюсь, если бы Элла вдруг лишилась своей крутизны, своего самодовольства, она все равно была бы наделена чистой, безупречной красотой, какую всем обещает Вок. Она полностью снимает очки и наклоняется вперед. Ну, как все прошло у психа, шепотом спрашивает она. Хорошо, отвечаю я. Мне он нравится. Для тебя это рекомендация, но то, что он тебе нравится, так лучше, чем если бы он мне не нравился. Он милый, дразнит меня она. Он мой мозгоправ. Официантка ставит передо мной стакан, и я делаю несколько больших глотков. Элла строит несчастное лицо. «Надеюсь, ты не превратишься в жуткую заноду, которая питается только экологически чистыми продуктами и каждые полгода просвечивает себе задницу. Как это называется? Иди ири «Ирригации прямой кишки», — говорю я. «Вот видишь, ты даже знаешь название, правда?» «Правда», — отвечаю я, беря в руки бытие и ничто. Я не превращусь в жуткую зануду, только если ты оставишь дома своего приятеля Сартра и прекратишь строить из себя француженку. Договорились. Хотя ад — это другие люди. Элла хватает свою сумку. «Допивай!» — велит она, видя, что парни собираются уходить. Я допиваю смузи, обращая особое внимание на привкус в нем лимона и шпината. «Я готова!» «Пошли!» Возбужденно восклицает Элла. «Сейчас увидишь, какую куртку я себе приглядела! Она божественная!» Встав, Элла и Грейс приглаживают свои одинаковые стрижки. «Божественная!» Эхом откликается Грейс. «Мы втроем идем на эскалатор. Снидаем нетерпением». Элла поднимается по ступенькам, поглядывая на свое отражение в стеклянных панелях. Мы сходим с эскалатора на третьем этаже, где нас ждут товары люксовых марок. Элла точно знает, куда идти, и спешит Грейс в кильваторе к свисающему с потолка вешалу, оформленному в промышленном стиле. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спрашивает продавщица, радуясь, как я думаю, появлению платежеспособных покупателей. «Мы просто посмотреть», — улыбается Элла. Продавщица резко отворачивается и принимается оглаживать полосатый махеровый свитер и поправлять стеганый колпак с игрушечной вороной. С клюва вороны свисает несколько ожерелий. Думаю, правильнее было бы посадить сороку, но все равно витрина привлекает внимание. Мы останавливаемся у раскачивающегося вешала. Элла восторженно вздыхает, и ее взгляд замирает на той самой, как я понимаю, божественной куртке. Однако едва Элла начинает снимать этот атрибут рая с вешалки, откуда-то появляется рука. «Извините!» Одновременно звучат два голоса. Рада сообщить, что один из голосов принадлежит не мне. Высокая миловидная девушка с волосами, будто смазанными сливочным маслом и золотыми кольцами в ушах, делает шаг назад, улыбается и убирает руку. «Классная, правда?» — говорит она. «Да». Элла, как кошку, гладит по рукаву куртку из оленьей кожи. «У вас есть десятый размер?» — кричит девушка через зал. Продавщица отвечает, что сейчас проверит, затем уходит куда-то искать идеальный десятый размер. Элла снимает с вешалки куртку и примеряет ее, гладит кремовую кожу уже обеими руками. — Потрясающе! — с тоской говорю я. — Да, здорово смотрится, — соглашается девушка, и мы обе киваем и восхищаемся тем, как идеально села куртка. Элла же тем временем воркует и щебечет. Я засовываю руку за воротник куртки. Моя рука словно попадает в сумку для детенышей кенгуру. и достаю ценник. — Ты серьезно? — вскрикиваю я, отчего Грейс вздрагивает. «Что — Что? — улыбается Элла. — Это же безумие. Но она стоит этих денег. Ты так не считаешь? — Нет, — говорю я девушка озадаченно смотрит на нас возвращается продавщица с десятым размером куртка переброшена у нее через руку как огромная салфетка у официанта я беру ее заявляет девушка даже не удосужившись примерить вот так раз и берет я поворачиваюсь к элли Ее лицо искажено печалью. Она смотрит вслед идущей к кассе девушки, снимает с себя куртку и начинает пристраивать ее на вешалку. Глядя на это, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не достать свою банковскую карту и, крикнув «Мы берем ее!», не потратить все свои сбережения. Я пытаюсь улыбнуться, но Элла лишь пожимает плечами. У нее явно болит душа. А давай посмотрим, что еще есть, предлагаю я в надежде развеять ее разочарование. Однако на больную душу Элла ничего не действует. Она словно приросла к месту и таращится на куртку. Грейс от скуки подходит к мнекенам без голов и принимается крутить в руках кожаную сумку, свисающую с плеча одной из кукол. Я наугад вытаскиваю из топки рядом с вороной джинсовую юбку и кашусь на Эллу. Теперь она смотрит на ту девушку и ее новую куртку. Тоскливое выражение на лице уступило место плотно сжатым губам. — Ладно, пошли, — говорит она, напоследок оглаживая куртку. — угощая всех сладкими рогаликами с дополнительной корицей и сливками. Плохо соображая от тревоги, я заглядываю в колпак. Оттуда на меня своими глазками-бусинками смотрит ворона. Такое впечатление, будто она все это время наблюдала за нами. И все наши движения отражались в ледяной черноте ее глаз. Я вслед за Эллы и Грейс иду к эскалатору, и взгляд вороны преследует меня. Неожиданно я замечаю, что они ускоряют шаг в поисках кого-то или чего-то. Подойдя поближе, я наклоняюсь и не верю своим глазам. Элла запихивает в сумку нечто очень похожее на ту самую куртку из кожи оленя. Она кивает Грейс, и обе устремляются вперед, беспечные, как ветер, и безжалостные, как воры в ночи.